Глава пятнадцатая. Верочка Калиман, дочка Михаила Ароныча, стояла на остановке, ожидая автобуса. До восьмого класса отец привозил ее в школу и отвозил домой на машине, боясь, что криминальные группировки захотят манипулировать им при помощи любимого ребенка. Когда дочери исполнилось четырнадцать, она сумела убедить отца в напрасности беспокойства за нее. И, кстати, мне стыдно перед одноклассниками, — добавила девушка. У нас учатся такие, которых доставляют на автомобилях, да еще с охраной. Но это дети бывших мафиозий. Я не хочу этим походить на них. Любящему папе оставалось только согласиться. Итак, после уроков красавица Верочка стояла на остановке в ожидании автобуса, погруженная в свои мысли. Вчера она записалась в театральную студию, открытую в Приреченске знаменитым артистом, решившим переехать сюда на постоянное место жительства из столицы. Завтра должны были начаться занятия. Девушка просто бредила профессией актрисы, к великому неудовольствию родителей данное занятие за профессию почему-то не считавших. Сегодня к ним всячески придется подлизываться, выпрашивая деньги. Знаменитость, естественно, бесплатно работать не собиралась. Мозги Веры плавились от напряжения, выстраивая для родителей красивые, умоляющие и убедительные фразы. Вдруг ее словно стукнуло током. Недалеко от нее стоял парень, как две капли воды, похожей на ее любимого артиста Тома Круза. Девушка беззастенчиво уставилась на красавчика, не осознавая неприличность такого пристального взгляда. Через несколько секунд парень, вероятно, почувствовал на себе чье-то внимание, обернулся и встретился с темными глазами Верочки. Будущая артистка потупилась, отвернулась, однако из-под тяжка посматривала на молодого человека. Еще раз, встретившись с ней взглядом, двойник Тома Круза подошел к Вере. «Мы знакомы, девушка?» Вблизи он казался еще красивее. Девушка не зря собиралась в артистки и сумела разыграть удивление и раскаяние. «Теперь вижу, что нет. Вы ужасно похожи на одного моего знакомого. Извините, пожалуйста, что так бесцеремонно разглядывала вас». «Для любого мужчины великая честь быть объектом внимания красивой девушки», — засмеялся молодой человек. На лбу Веры выступили капельки пота. Парень заинтересовал ее, и надо было быстро что-нибудь ответить, чтобы он не отошел и не растворился в толпе. «Я обманула вас», — она кокетливо улыбнулась. «Вы не похожи ни на одного моего знакомого». А я знаю, молодой человек обнажил в улыбке свои белоснежные зубы. На кого я похож, мне говорили не раз. Предупреждаю честно, я не Том Круз и не имею и миллионной доли того, что имеет он. И профессия у меня самая прозаичная. Я экономист в банке. А вы? Горячая волна радости... Захлестнула девушку. Он хочет продолжить знакомство. А я всего лишь ученица 11 класса, смущенно ответила Калиман и быстро добавила. Мечтаю стать актрисой. Почти познакомились, засмеялся Том Круз. Осталось назвать имена. Меня зовут Олегом. Меня Верой. Девушка с неудовольствием заметила подъезжающий автобус. Он перехватил ее взгляд. «Мне, к сожалению, на другой, но я не хочу так расстаться с вами. Вы торопитесь?» Вера покачала головой. «Здесь неподалеку есть кафе, где неплохо готовят». Олег взял девушку за руку. «Я набрался храбрости пригласить вас». «Я согласна». Щеки красавицы запылали. Она и не знала, что неподалеку от их школы действительно находилось очень уютное кафе с прекрасной восточной кухней. Парень заказал блюда изумительно пахнущего узбекского плова, различные сладости, фрукты, сок и мускатное вино. Провозгласить тост ему помешал внезапно зазвонивший мобильный. Попросив у веры прощения, Олег вышел из-за стола и направился к окну. Разговор длился не более трех минут. Вернувшись, парень снова взял бокал. «Я хочу предложить тост». Звонок мобильного снова прервал его желание высказаться. «Да чтоб его!» Молодой человек опять отскочил к окну. «Верочка», — предложил он, закончив очередной разговор. «Давайте выключим свои телефоны». И нормально поговорим. В противном случае ребята с моей работы нам не дадут этого сделать. Работник банка отключил мобильный. Вера достала свой и сделала то же самое. Олег с облегчением вздохнул. Приятный обед начался. Михаил аронович Калиман, сидя в кабинете, поглядывал на часы и ждал Наталью Николаевну Кунцевич, заранее выписав несколько рецептов. Ровно в пятнадцать часов в дверь постучали. «Войдите!» — крикнул врач. Дверь отворилась, и в его кабинет уверенной походкой вошел Лев Абрамыч. Один, без дрожайшей половины. «Приветствую!» — светило науки. Он крепко пожал неохотно протянутую руку Калимана. «А где же Наталья Николаевна?» — поинтересовался психиатр. Юрист развалился в кресле, стоявшем у стола. «Ее не будет вообще», — пояснил он. «Вы нужны мне. Собственно говоря, с вами хотел увидеться я». Михаил постарался скрыть раздражение и беспокойство. Появление этого человека в его кабинете одного без супруги кольнуло сердце нехорошим предчувствием. Кунцевич понял, что творилось в душе доктора — «Да вы расслабьтесь!» Он привстал и дружески похлопал Михаила по плечу. «Я хочу поговорить с вами исключительно о научных открытиях в области гипноза. Это ведь ваше поле деятельности, не так ли?» «Так», — кивнул Калиман. «Но непонятно, почему оно заинтересовало вас. Только как юриста», — усмехнулся адвокат Полоцкого. «Хорошо, слушаю вас». Доктор внутренне напрягся, пока Кунцевич не задал ни одного каверзного вопроса. Однако с такими приходилось держать ухо востро. «Меня интересует, правда ли, что загипнотизировав преступника, можно добиться от него признания в совершенном преступлении?» Михаил кивнул. Лев Абрамович задал следующий вопрос. «Так как суду требуются факты, а не голословные «да» и «нет», можно ли заставить его назвать сообщников, их адреса, телефоны и дать еще какую-нибудь информацию, полезную для следствия? «В принципе, да», — врач развел руками. «Однако не поручусь за стопроцентный результат. Люди по-разному подвержены гипнозу». Лев задумчиво почесал переносицу. «Наверное, хороший гипнотизер все-таки обеспечит стопроцентный результат», – проговорил он. «Возможно. В нашем городе самый лучший – это вы, Михаил Ароныч». Кунцевич пристально посмотрел в глаза психиатру. «И что дальше?» Невозмутимость Калимана, разумеется, была только внешней. Внутри все клокотало от негодования – Он понимал, сейчас его начнут втягивать в историю. Дальше. Вы, как врач, должны помочь одному человеку. Лев Абрамович, в отличие от Михаила, поражал внутренним и внешним спокойствием. Психиатр сразу понял, о ком идет речь. В Приреченске все знали, чьей правой рукой является Кунцевич. Этот человек... Ваш хозяин Полоцкий, полуутвердительно, полувопросительно заметил врач. Неужели ему потребовался гипноз? Уж не для того ли, чтобы выудить из своей памяти криминальные события давно минувших дней? Или вспомнить, не он ли убил жену? Проснувшаяся перед выборами совесть явление редкое. Лев поморщился. Полоцкий уважаемый гражданин в нашем городе. И все, даже милиция, знают, он не убивал Диану. Однако ему известен, вернее, известна настоящая убийца. И Валерий Семенович хочет добиться ее признания. «У него есть на это много других способов», – иронически усмехнулся врач. «Здесь не такое простое дело». Адвокат заёрзал в кресле. «Я бы с удовольствием изложил вам подробности. Я не буду слушать». Михаил демонстративно встал и подошел к окну. «Почему?» неведение гарантия безопасности. Мои принципы известны всему городу». Калиман, не оборачиваясь, любовался пейзажем. Его слова не смутили Кунцевича. «Бывают случаи...» Дорожайший Михаил Ароныч. Его короткий смешок неприятно резанул уши. Когда принципиальному человеку приходится делать то, о чем его просят. Просто некуда деться. Врач похолодел. В этой фразе чувствовалась прямая угроза, и он сразу вспомнил о своей ахиллесовой пите. Верочка. Его любимица. Как же он не позаботился о ее безопасности. Психиатр кинулся к телефону и стал судорожно набирать домашний номер. «Не светитесь, доктор», доброжелательно заметил адвокат. Услышав голос жены, Михаил взял себя в руки и спокойно сказал, «Это я. Просто решил позвонить. Как дела? Что делает Вера? Вера еще не пришла». Услышав эту фразу, Калиман побелел, как не пришла. Она давно должна быть дома. Врач почувствовал колющую боль в сердце. — А почему ты беспокоишься? Вера-старшая всегда чутко улавливала оттенки настроения мужа. — Что с ней могло случиться? Психиатр бессильно опустился в кресло. Еще минута, и он рассказал бы жене о грозящей им беде, но Кунцевич вскочив со стула, нажал на рычаг. «Дурак!» — со злобой прошипел он, переходя на «ты». «Нам не нужна твоя дочь. Возможно, она явится через полчаса, а ты пугаешь жену. Звони ей и придумывай, как ее успокоить. Ну, немедленно, а то ситуация выйдет из-под контроля». Калиман покорно набрал телефон. «Верочка!» Теперь в его голосе не слышалось ни малейшего беспокойства, хотя внутри все клокотало от страха и бессилия. Нас прервали. Дело в том, что дочь могла захватить по случайности документ, который мне очень нужен. Помнишь, один раз уже так было? Тогда она перепутала папки. «Я могу чем-нибудь помочь?» Жена облегченно вздохнула. «Я подожду ее прихода» хотя, возможно лист затерялся в моих бесконечных файлах психиатр вздохнул ну все дорогая целую тебя повесив трубку он схватил мобильный аппарат дочери металлическим голосом сообщил абонент временно недоступен она у вас михаил твердым шагом пошел на кунсевича отдайте мне дочь Адвокат изобразил на лице мерзкую улыбку. «Не хотите, не верьте!» — усмехнулся он. «Согласен, в наше время молодым и красивым девушкам опасно ходить по улицам. Но мне кажется, с вашей дочерью все в порядке». «Подонок! Руки врача тряслись. Что вы от меня хотите?» «Вот это другой разговор!» Юрист стал поудобнее устраиваться в кресле. Ты угадал, Миша. Речь идет о Полоцком. Одна дешевая шлюха, которой он по доброте душевной однажды спас жизнь, задумала женить его на себе. Не исключено, что она убила Диану. Когда Валерий семёнович категорически отказался это делать, девка стала его шантажировать. В разговорах с ней хозяин иногда позволял себе расслабиться и жаловался на семейную жизнь. Путана записывала такие разговоры на пленку. И теперь пленки вместе с конвертом с надписью «Вскрыть после моей смерти» находятся в неизвестном месте, догадался Калиман. Да, Миша, кивнул юрист, ты догадлив, и не тебе объяснять, как они нам необходимы. Валерий не желает никакого скандала, даже мелкого, который, разумеется, сразу замнут в преддверии выборов. «Разве у вас нет возможности расколоть ее без моей помощи?» — удивился Калиман. «Ты имеешь в виду угрозы и насилие?» — спокойно произнес Лев Абрамович. «Эта девка не боится ничего и готова умереть, лишь бы насолить хозяину. Она собирается молчать, «Как партизан, здесь необходима твоя помощь, помощь опытного гипнотизера». Врач встал с кресла и принялся мерить шагами кабинет. «А потом вы убьете ее». «Ну на кой черт нам ее убивать?» – удивился концевич «Без доказательств ее слова не стоят и ломаного гроша. Так, знаешь, каждая проститутка захочет стать Моникой Левинской». Тогда вместо гипноза эффективнее взять пулемет. По глазам психиатра правая рука Полоцкого видел, ему не верят. Однако это его не смущало. Валерия не собирается бросать ее на произвол судьбы, добавил он. Девочка получит большие деньги, при нормальном образе жизни хватит надолго. Впрочем, Полоцкий всегда будет оказывать ей материальную помощь, разумную, конечно. «Для вашей компании самый лучший свидетель – мертвый свидетель», – задумчиво проговорил врач. «Меня ведь тоже не оставите в живых, правда?» Адвокат всем своим видом изобразил крайнее возмущение. «Ну, знаешь». От волнения он рванул ворот рубашки. «Если у кого-то появятся такие мысли, Полоцкий убьет его своими руками. Ты нам еще понадобишься, Миша. Я надеюсь, теперь нам не откажешь». Калиман снова набрал мобильный и домашний. Верочка как в воду канула. «Вы не сказали, где моя дочь?» Обратился он к Кунцевичу. «С вашей дочерью все будет в порядке». Лев Абрамович улыбнулся. Вы еще молодой отец. Это я уже привык, что мои могут гулять где-то до рассвета. Врача трясло. Давайте перейдем к делу. Дрожащими руками он стал судорожно перебирать лежащие на столе бумаги. Вы хотите, чтобы я расколол девушку? Когда и где. Но мне нужны гарантии безопасности дочери. Кунцевич снова улыбнулся. К твоей дочери я не имею отношения. Могу лишь предположить, когда закончится твоя работа со шлюшкой, дочь уже будет дома. Если я ошибусь, ты вправе заявить на нас в милицию. А я успею это сделать?» Михаил в отчаянии вытирал платком лицо. «А кто помешает тебе это сделать?» Удивился Лев Абрамович. «Теперь...» Ты – личный психиатр Полоцкого. Не бойся. С нервами у него все в порядке, и тебе не грозят его частые посещения. Ты даже успеешь, если тебя беспокоит жизнь той девчонки, где-нибудь спрятать ее. Ведь дрянь выйдет из квартиры Валерия семёновича с целым чемоданом зеленых. Можешь убедиться, что слежки за вами нет. Пойми, мы честны с теми, кто честен с нами». Психиатр взглянул на часы. Времени на дискуссии не оставалось. «Поехали!» – коротко бросил он.